Глава шестая Когда тот человек, который меня похитил, появился вновь, на нем были те самые легендарные белые одежды до земли, а жесткие волосы были аккуратно расчесаны. Он выглядел очень впечатляюще и торжественно. За ним в полутемную комнату вошли еще несколько мужчин. Все они, и молодые, и старые были высокого роста, с блестящими светло-русыми волосами, на всех были такие же длинные белые одежды. Они молча окружили меня и долго и пристально рассматривали. Потом стали перешептываться между собой. «Ты идеально подходишь для того, чтобы стать Богом», обратился ко мне самый старый из пришедших и я увидел выражение радостного удовольствия на лице того, кто привез меня. Ты — именно тот, кого хочет Бог, и останешься с нами до великого праздника Самайна. Когда наступит этот день, мы отведем тебя в священную рощу, где ты напьешься божественной крови, и после этого станешь отцом богов тем, кому предстоит возродить древнюю магию, отнятую у нас без всяких объяснений. И когда это случится? Тело мое умрет? Спросил я, вглядываясь в их худые, с резкими чертами лица проницательные глаза, наблюдая мрачную грацию каждого их движения. Я мог представить себе, Какой ужас нагоняли эти безжалостные и отважные войны на народы Средиземноморья, когда нападали на них. Стоит ли удивляться, что об их бесстрашии написано так много? Однако передо мной стояли сейчас не войны. Это были жрецы, судьи и учителя, наставники молодого поколения хранители законов и поэзии, не запечатленных ни на одном языке. — Умрет только смертная часть тебя, — ответил мне тот старец, который разговаривал со мной с самого начала. — Как неудачно, — сказал я. — Ведь это практически все, что у меня есть. — Нет. Останется твой внешний облик, и он будет окружен ореолом славы. Ты убедишься, что будет именно так, а потому ничего не бойся. К тому же не в твоей власти изменить ход событий. До дня, Самайна, тебе предстоит отрастить длинные волосы, а кроме того выучить наш язык, наши законы и гимны. Мы позаботимся о тебе. Мое имя Майл и я сам стану твоим наставником и учителем. «Но я не желаю становиться Богом!» — воскликнул я. «И уверен, что Боги не захотят принять в свои ряды того, кто не хочет этого?» «Это будет решать сам древний Бог. Но я знаю, что как только ты напьешься божественной крови, ты станешь Богом, и тогда тебе откроются все истины, Спастись было невозможно. Меня охраняли днем и ночью. Мне не позволили даже иметь при себе нож, чтобы я не смог остричь себе волосы или причинить иной вред. Напившись густого пшеничного пива и насытившись жареным мясом, которое мне приносили, большую часть времени я проводил лежа в одиночестве в полутемной комнате. Меня лишили письменных принадлежностей, и я очень страдал из-за этого. Изнывая от скуки, я слушал приходившего обучать и инструктировать меня Майала, я позволял ему петь древние гимны, пересказывать старинные предания, объяснять законы и лишь время от времени подразнивал его, говоря, что... Богу не требуются никакие указания и инструкции. Он соглашался со мной, но оправдывался тем, что обязан рассказать мне обо всем, что меня ждет впереди. В твоих силах помочь мне выбраться отсюда. «Ты можешь отправиться вместе со мной в Рим», — говорил я, — «в горах над Неаполитанским заливом. У меня есть собственный дом». Тебе никогда не приходилось видеть столь красивые места? Если ты мне поможешь, я позволю тебе навсегда поселиться там, взамен попросив лишь о том, чтобы ты повторил для меня ваши молитвы, гимны и законы с тем, чтобы я мог их записать. — Зачем ты стараешься подкупить меня? — спрашивал он. — Однако я видел, что его очень интересует тот мир, из которого я пришел. Он признался, что за несколько недель до моего прибытия он осмотрел греческий город Массилию, и ему очень по душе пришлись и римское вино, и изысканная еда, которую ему пришлось попробовать. К тому же на него большое впечатление произвели стоящие в порту огромные корабли. «Я вовсе не пытаюсь подкупить тебя», — отвечал я. Я не верю в то, во что верите вы, и я оказался вашим пленником. Однако от скуки и из любопытства я продолжал слушать его молитвы, а кроме того я не знал толком, что мне предстоит впереди, и меня мучил смутный страх. Я стал ждать его прихода с некоторым нетерпением, ждать, когда бледное лицо и призрачная фигура возникнут в пустой комнате и словно озарят ее белым светом, ждать, когда он снова тихим, размеренным голосом начнет нараспев произносить бессмысленные для меня речи. Вскоре я понял, что в своих поэтических сказаниях он не излагает мне связанные и продолжительные истории жизни богов, как делается это в греческих и римских мифах, имена и характеристики богов Мелькали то в одних, то в других строфах, самые различные божества принадлежали к единому небесному племени. Но тот бог, которым предстояло стать мне, имел судя по всему величайшую власть над Маэлом и его учениками. У этого бога не было имени, хотя его величали самыми разными титулами, самым распространенным из которых был «Тот, кто пьет кровь». Кроме того, его называли и «белым богом», и «богом ночи и тьмы», и «богом дуба», и даже «возлюбленным матери». В каждое полнолуние этому богу приносились кровавые жертвы. Но в день Самайна, 1 ноября по нашему христианскому календарю, В день, который мы называем теперь днем всех святых или днем поминовения мертвых, этому Богу в присутствии всего племени приносились самые многочисленные жертвы. Ради того, чтобы он даровал людям богатый урожай, а также для того, чтобы он совершил свой суд и предсказал людям, что ждет их впереди. Бог этот служил Великой Матери» той, которая не имела видимой формы, но незримо присутствовала во всем и была матерью всего сущего — земли, деревьев, неба над головой, всех людей и даже того, кто пьет кровь, который обитал в ее саду. Чем больше меня интересовало все, что мне рассказывал Майл, тем больше я понимал. Традиция поклонения Великой Матери была знакома и мне. По всей империи люди поклонялись Матери-Земле и Матери Всего Сущего, хотя называли ее самыми разными именами. Точно так же поклонялись ее возлюбленному и сыну, умирающему и воскресающему Богу, который рос так же, как растет все на земле лишь за тем, чтобы быть потом срезанным под корень, в то время как мать оставалась жить вечно. Это был очень древний и красивый миф, объясняющий смену времен года. Однако традиции поклонения ему соблюдаемое повсюду едва ли можно было назвать красивыми, ибо Божественная Мать одновременно была и смертью, землей, которая поглощает останки юного возлюбленного, так же как поглощает останки всех нас и в соответствии с этим древним поверьем повсюду существовало множество кровавых ритуалов. В Риме эта богиня носила имя Кибела, и мне приходилось видеть, как ее преданные жрецы и почитатели в порыве безумия и экстаза подвергали себя оскоплению, а упоминаемые в этом мифе боги принимали страшную смерть. Атис в безумии оскопил себя, Дионис был растерзан, Осирис у древних египтян был расчленен, но потом вновь собран воедино великой матерью Исидой. И вот теперь мне предстояло стать великим богом всех плодоносных сил земли, богом вина, посевов и деревьев. Я был уверен в том, что в любом случае мне предстоит нечто ужасное. Мне не оставалось ничего кроме как напиваться и бормотать песнопения и молитвы вместе с Майлом, у которого при взгляде на меня на глаза наворачивались слезы. «Выпусти меня отсюда, негодяй несчастный!» Однажды в порыве крайнего раздражения воскликнул я. «Почему бы тебе самому, в конце концов, не стать этим богом деревьев?» Почему именно меня решили удостоить этой чести? Я уже говорил тебе, что Бог поведал мне о своих желаниях. Я не был им избран. А если бы ты оказался его избранником, ты сделал бы это. Я устал слушать сказки о древних варварских обычаях и верованиях, о том, что если человеку угрожает несчастье или болезнь, то он, чтобы избежать угрозы, должен принести человеческую жертву Богу. Мне было бы очень страшно. Но я принял бы эту судьбу. Шепотом ответил он. Известно ли тебе, в чем состоит весь ужас твоей участи? В том, что твоя душа окажется навеки заключенной в твоем теле. Она не сможет в момент плотской смерти переселиться в другое тело и в иное жизненное пространство. Нет, твоя душа навеки останется душой Бога. Ты будешь навсегда лишен возможности умереть и возродиться заново. Несмотря на мое абсолютное неверие, Возможность реинкарнации и раздражение, вызванное полной убежденностью Майла в неизбежности подобных явлений, его слова заставили меня успокоиться и замолчать. Я ощутил всю силу его суеверного страха и охватившей его печали. Мои волосы стали густыми и длинными. Жаркое лето уже сменила прохладная осень, приближался день великого ежегодного праздника Самайна. Однако у меня по-прежнему возникало множество вопросов. — Скольких вы уже превратили в богов подобным же образом? Чем я привлек ваше внимание? Что нашли вы во мне такого, что заставило вас избрать именно меня? спрашивал я у Майла. «Я еще никогда не приводил сюда человека, чтобы превратить его в Бога», отвечал он. «Но Бог уже стар. Он утратил магическую силу. С ним произошло ужасное несчастье. Однако я не вправе говорить об этом. Он избрал своего преемника». Майл внезапно испуганно замолчал. «Он сказал слишком много. В глубине души его что-то очень беспокоило и пугало. Но откуда тебе известно, что он захотел избрать именно меня? Или у тебя здесь в крепости припрятано еще человек 60 кандидатов?» Он покачал головой и вдруг с нехарактерной для него болью в голосе произнес «Мариус, если ты откажешься выпить божественную кровь, если не станешь отцом нового племени богов, что же тогда будет со всеми нами?» «Друг мой, меня это совершенно не заботит, — начал было я. О, какое ужасное несчастье!» — прошептал он. «За этим...» Последовал длинный рассказ о возвышении Рима, о страшных завоеваниях Цезаря, об уничтожении и вырождении племен и народов, которые испокон веков жили среди этих горы лесов, жалобы на то, что вместо величественных и славных твердынь могущественных племенных вождей выросли презренные города сначала греков, этрусков, а потом и римлян, «Друг мой, цивилизации рождаются и умирают. Старые боги уступают место новым». «Ты не понимаешь, Мариус», — покачал головой он. «Наш бог не был повержен вашими идолами и теми, кто рассказывает все эти фривольные и похотливые истории. Наш бог был необыкновенно красив». Словно сама луна создала его и озарила своим светом. Он говорил с нами голосом чистым, как сам свет, и вел нас по жизни в единстве с окружающим миром. Но он был сокрушен великим несчастьем, и во всех северных землях другие боги погибли. Такова была месть ему со стороны бога солнца, Но каким образом солнце могло проникнуть в отведенное для тьмы и сна время, ни ему, ни нам, неизвестно. В тебе наше спасение. Мариус, ты тот смертный, который знает, который способен учиться и уже научился многому. Ты тот, кто может отправиться в Нижний Египет. Я много думал обо всем этом. Я думал о древнем культе поклонения богу плодородия Асирису и Исиде, которую считали матерью землей, о том, что Тифона, убийцу Асириса называли солнечным светом. И вот теперь этот благочестивый посредник между богом и людьми говорил мне о том, что солнце нашло в ночи бога И тем самым вызвала страшное несчастье. В конце концов мой разум отказался работать. Слишком много дней провел я в одиночестве, предаваясь пьянству. Лежа в темноте, я пел про себя гимны Великой Матери, хотя она не была для меня богиней. Она не была ни Дианой Эфеской с наполненными молоком персями, ни ужасной кибелой не даже нежной Деметрой, оплакивавшей перешедшую в царство мертвых Персофону. Она была той плодородной, щедрой землей, запах которой доносился до меня сквозь зарешоченные окна дома, ветром, приносившим сырость и сладкие ароматы мрачного зеленого леса. Она была для меня луговыми цветами и похучими травами, водой из горного источника, шум которой я иногда слышал, Она была для меня всем тем, что еще осталось в этой полупустой комнате после того, как у меня отобрали почти все. Как и все люди, я знал, что смена времен года, приход зимы или весны, рост на земле всех растений содержит в себе скрытую истину и ни в коей мере не зависит от мифов и легенд, на каких бы языках они ни звучали. Сквозь решетки на окнах я взглянул на сияющие высоко над головой звезды и вдруг подумал, что мне суждено умереть совершенно глупо и бессмысленно, среди чужих людей, обычаи которых для меня совершенно неприемлемы. И все же торжественность и возвышенность происходящего оказывала на меня огромное воздействие, заставляя покориться своей участи. Я готов был сдаться и уже воображал себя в центре неведомых мне грядущих событий, обладавших тем не менее некой величественной красотой. Однажды утром, проведя рукой по волосам, я обнаружил, что они густыми вьющимися волнами спускаются мне на плечи. В последующие несколько дней в крепости царила необычная суета. Слышались какие-то звуки, чувствовалось оживленное движение, внутри крепости раздавались шаги тысячи тысяч ног, «Люди все пребывали и пребывали. Наконец ко мне пришли Майл и еще восемь друидов. Их чистейшие белоснежные одежды пахли родниковой водой, в которой были выстираны, и солнцем, которое высушило их. Волосы у всех были аккуратно расчесаны и блестели. Они осторожно и тщательно побрили мне лицо, подстригли на руках ногти. Потом расчесали волосы и надели на меня такие же белоснежные одежды. Закрывая со всех сторон белыми покрывалами, они вывели меня из дома и проводили к белой крытой повозке. Увидев, что множество одетых в длинные рубахе мужчин сдерживают огромную толпу, не позволяя никому приближаться ко мне, я впервые понял, что лишь нескольким избранным друидам позволено видеть меня. Как только Майл и я оказались внутри повозки, полок ее опустили, скрыв нас от посторонних глаз. Мы уселись на грубо сколоченные скамейки, и повозка тронулась в путь. В полном молчании мы ехали несколько часов. Сквозь матерчатое покрытие повозки проникали лучи солнца, а когда я приник к нему лицом, то увидел лес, через который мы проезжали. Он показался мне еще темнее и гуще, чем в первый раз. За нами следовал бесконечный караван других повозок. Некоторые из них представляли собой огромные клетки, внутри которых находились люди. Вцепившись руками в прутья, они умоляли отпустить их, и голоса их сливались в единый, исполненный ужаса, вопль. «Кто эти люди?» «Почему они так кричат?» «Не в силах больше вынести подобное напряжение», — спросил я. Майл вздрогнул и словно пробудился от сна. «Они преступники. Воры и убийцы. Все они справедливо осуждены и будут принесены в священную жертву». «Ужасно!» — пробормотал я. «Хотя, имел ли я право говорить так? Разве сами мы не приговаривали преступников к смерти на кресте, к сожалению, у позорного столба, к разного рода пыткам и страданиям? Неужели то, что мы не называли это священной жертвой, делало нас более цивилизованными? Возможно, кельты поступали гораздо более мудро, не позволяя им умирать зря» чепуха какая-то!» Голова у меня кружилась. Повозка продолжала катиться вперед. Я слышал голоса тех, кто сопровождал нас. Некоторые шли пешком, другие ехали верхом на лошадях. Все эти люди направлялись на праздник Самайн. Мне предстояло вскоре умереть. Я очень боялся, что меня сожгут, Майл выглядел испуганным и был очень бледен. Вопли и вой осужденных на смерть сводили меня с ума. «О чем я буду думать, когда они разожгут костер? Какие мысли придут мне в голову в тот момент, когда я почувствую, что горю? Я больше не в силах был выносить все это». «Что меня ждет?» Неожиданно даже для самого себя спросил я, испытывая отчаянное желание придушить Майла. Он поднял на меня взгляд и чуть сдвинул брови. «А вдруг?» «Бог уже мертв», — прошептал он. «Тогда мы вместе с тобой отправимся в Рим и будем пить там прекрасное итальянское вино», — шепнул я в ответ Когда повозка наконец остановилась, давно уже перевалила полдень. Гул голосов вокруг становился все громче и громче. Я встал, чтобы выглянуть из повозки, и Майл не остановил меня. Я увидел, что мы находимся на огромной лесной поляне, окруженной со всех сторон гигантскими дубами. Все повозки, в том числе и наша, были расставлены под деревьями, а посреди поляны сотни людей возводили какое-то сооружение из бесчисленного количества вязанок хвороста, тысяч метров веревок и сотен свежесрубленных толстых стволов деревьев. Самые длинные бревна, таких мне никогда не приходилось видеть, были поставлены вертикально в виде двух огромных букв Х. Лес буквально кишел людьми, наблюдавшими за тем, что происходило на поляне, на которой разместиться всем было просто невозможно. Все новые и новые повозки пробирались сквозь это невероятное скопление в поисках свободного места возле края леса. Я снова сел, делая вид, что не понимаю, что происходит, пытаясь убедить в этом даже самого себя. Однако я, конечно же, все прекрасно понимал. Ближе к закату крики его приосужденных осужденных стали еще громче и отчаяние. Солнце почти село, когда Майл приподнял полок, и я в ужасе уставился на две гигантские, сплетенные из прутьев, фигуры. Должно быть, они изображали мужчину и женщину. Одежда и волосы их были сделаны из виноградных лос, все остальное из шестов и ивовых прутьев. Сверху донизу к ним веревками были привязаны осужденные на смерть, вопли которых разносились далеко вокруг. При виде этих ужасных великанов я в буквальном смысле лишился дара речи. Я не мог сосчитать, сколько извивающихся тел было на поверхности статуй, на их торсах, руках, даже на ладонях. В пустом пространстве полых ног и похожих на клетки лишенных лиц огромных голов, украшенных венками из ивовых прутьев и цветов. Гирлянды из цветов украшали платья женщины, а за свиты из плюща пояс мужчины были заткнуты снопы пшеницы. Фигуры раскачивались и дрожали, словно готовые вот-вот упасть, однако я знал, что этого не произойдет так как их удерживали невероятной длины бревна, позволявшие им возвышаться над лесом. Вокруг странных статуй были уложены вязанки хвороста и пропитанные смолой поленья, которое вскоре запылают, и тогда пламя поглотит гигантские фигуры. — И ты хочешь, чтобы я поверил? «Будто все эти несчастные, которые привязаны там веревками и обречены на смерть, виновны в преступлениях?» — спросил я Маэла. Он молча кивнул с обычным, торжественным и серьезным выражением лица. Его это мало волновало. «Они ждали месяцы, а иногда и годы того момента, когда будут принесены в жертву», — ответил он наконец и голос его прозвучал равнодушно. Их привезли сюда со всех уголков нашей земли, и точно так же, как и мы, они не в силах изменить свою судьбу. Им суждено умереть вместе с изображениями великой матери и ее возлюбленного. Меня все больше и больше охватывало отчаяние. Нужно было что-то предпринять, чтобы спастись. Но 12 друидов окружали со всех сторон повозку, а за ними располагался целый легион воинов. Все остальные заполняли лес на много метров вглубь, и конца им не было видно. Быстро темнело, и повсюду были зажжены факелы. До меня доносился рев возбужденных голосов. Крики обреченных становились все более пронзительными и жалобными. Я сидел неподвижно, стараясь не поддаваться панике. Уж если мне не суждено избегнуть страшной участи, я должен пройти через странный обряд, хотя бы внешне демонстрируя спокойствие. А когда всем станет ясно, какое это обман и мошенничество, я твердо и с достоинством выскажу все, что думаю по этому поводу, так, чтобы меня могли услышать все». Это и будет моим последним поступком, деянием Бога. А потому я должен совершить его, демонстрируя сознание своей власти и авторитета. В противном случае мой акт не будет иметь никакого смысла. Повозка снова двинулась куда-то. Крики и шум усилились, и Майл взял меня за руку, словно стараясь придать мне мужество. Он поднял полог только тогда когда повозка остановилась в глубине леса за много ярдов от поляны. Оглянувшись, я увидел огромных зловещих истуканов, внутри которых в отблесках факела виднелись отчаянно извивающиеся фигурки людей. Казалось, кошмарные создания оживают, и вот-вот встанут и двинутся на нас, круша все на своем пути». Игра света и теней внутри их голов создавала впечатление отвратительно гримасничающих лиц. Я не мог заставить себя отвернуться от них и от собравшейся вокруг огромной толпы, но Майл крепче сжал мою руку и сказал, что теперь мне предстоит вместе с избранными жрецами войти в святилище Бога. Со всех сторон, явно стараясь скрыть меня от посторонних глаз, нас тесным кольцом окружили другие жрецы. Я догадался, что толпе неизвестно, что происходит здесь в этот момент. Судя по всему, они знали лишь, что вскоре должна начаться церемония жертвоприношения и что друиды провозгласят появление некоего «воплощения Бога». Только у одного из тех, кто сопровождал меня, В руках был факел. Мы все дальше углублялись в лес. Было очень тихо и очень сыро. Стоящие вокруг деревья достигали головокружительной высоты и устремлялись прямо в далекое, едва просвечивающее между кронами темное небо. Мне казалось, что лесные гиганты продолжают расти прямо у меня на глазах. Я думал о том, что мог бы сейчас убежать, но я не успею и оглянуться, как все племя бросится за мной в погоню. Тем временем мы вошли в священную рощу, и в полумраке я увидел вырезанные на стволах деревьев изображение ужасных лиц. Отовсюду на меня смотрели пустые глазницы, насаженных на колья и ухмыляющихся черепов, а в дуплах деревьев Черепа были уложены рядами в несколько ярусов. В целом роща походила на огромный склеп, много веков служивший местом захоронения. Казалось, что в окружавшем нас безмолвии страшные черепа вот-вот оживут и заговорят с нами. Я постарался избавиться от этой иллюзии, от ощущения того, что они наблюдают за нами. На самом деле, нет никого, кто наблюдал бы за нами, и никакого вечного знания не существует вообще. Мы остановились перед дубом с узловатым искривленным стволом и толстыми суками. Он был таким огромным, что я глазам своим не поверил. Я не мог себе представить, сколько же могло понадобиться времени, чтобы выросло такое поистине невероятной толщины дерева. Подняв голову, я увидел, что ветви все еще живы и покрыты зелеными листьями. Со всех сторон дерево украшали вьющиеся плети омелы. Друиды отступили в стороны. Возле меня остался только Майл. Я стоял лицом к дереву, и тут заметил, что у его подножия сложено большое количество букетов цветов. В как трудно было разглядеть, что это были за цветы. Даже окраску лепестков определить было невозможно. Майл закрыл глаза и склонил голову. Все остальные пребывали в таком же состоянии и дрожали с головы до ног. Я почувствовал, как по траве пробежал прохладный ветерок. Его подхватили листья деревьев, и я услышал звук, похожий на глубокий вздох, которая однако, быстро затих в глубине леса. И вдруг я совершенно отчетливо услышал произнесенные в полной тишине слова, хотя вокруг по-прежнему не раздавалось ни звука. Безмолвные речи, несомненно, доносились изнутри дуба, и смысл их состоял в том, что кто-то спрашивал, отвечает ли всем поставленным условиям тот, Кому предстоит этой ночью выпить божественную кровь? На мгновение мне показалось, что я схожу с ума. Меня, наверное, чем-то опоили? Однако с самого утра у меня во борту не было ни капли. Голова моя оставалась до боли ясной, и я вновь ощутил исходящие от неведомого существа импульсы. Таинственный незнакомец продолжал задавать вопросы. «Это образованный человек?» Майл отвечал утвердительно и так старательно, что, казалось, его худощавое тело слабо засветилось. На лицах остальных застыло выражение благоговейного восторга. Все пристально смотрели на дуб и стояли так неподвижно, что единственным живым существом здесь было сверкающее пламя факела». «Может ли он отправиться в Египет?» Я видел, как Майл утвердительно кивнул. В глазах его появились слезы. Он судорожно сглатывал, и я заметил, как подергивалась его белая шея. «Да, я пока еще живу, верный мой почитатель. Я говорю с тобой, ты все сделал как нужно» и теперь я создам нового Бога. Пришли его ко мне». От потрясения я лишился дара речи и не находил слов. Да и что я мог сказать? Весь мир перевернулся. Все, во что я верил, на что рассчитывал и надеялся, неожиданно было поставлено под сомнение – Я совершенно не чувствовал страха. Только парализовавшее меня беспредельное удивление. Майл взял меня за руку. Остальные друиды пришли ему на помощь. Они окружили меня и повели вокруг дуба, у ствола которого были сложены груды цветов. Наконец мы остановились по другую сторону ствола, перед сложенными в кучу огромными камнями. В этой части рощи Я тоже увидел вырезанные на деревьях изображения и безымянные черепа. Здесь стояли еще несколько друидов в белых одеждах. Прежде я их не встречал. Именно эти друиды, у нескольких из которых были длинные белые бороды, медленно приблизились к дубу и принялись убирать камни. К ним молча присоединились Майл и остальные. Все вместе они поднимали огромные глыбы камня и складывали их в стороне. Некоторые валуны были так тяжелы, что сдвинуть их с места они могли только втроем. Наконец, у самого основания дуба я увидел тяжелую железную дверь, запертую на массивные замки. Майл вытащил большой железный ключ и произнес какую-то длинную тираду по-кельтски, на которую ответили остальные. Рука Майла дрожала. Однако он быстро справился со всеми замками, и четверо друидов приоткрыли створку двери. Тот, кто нес факел, зажег еще один и вложил его мне в руку. — Войди, Мариус, — торжественно произнес Майл. В мерцающем свете факела мы посмотрели друг на друга. Он показался мне совершенно беспомощным, неспособным сдвинуться с места, и я чувствовал, что при взгляде на меня сердце его готово было выскочить из груди, его переполнял восторг, однако причину ликования я никак не мог понять. Неожиданно изнутри дерева, откуда-то из царящей за грубо прорубленным дверным проемом непроглядной тьмы, вновь возник безмолвный голос. Не бойся, Мариус, я жду тебя. Возьми свет и приди ко мне.